Вечер душен, ветер воет, воет пес дворной. Сердце ноет, ноет, ноет, словно зуб больной. Небосклон туманно-серый, воздух так сгущен, Весь дыханием холеры смертью дышит он. Все одна другой страшнее грезы предо мной, Все слышнее и слышнее похоронный вой, Или нервами больными сон играет злой, Но запели со святыми, слышу, упокой. Все сильнее ветер воет, В окна дождь стучит, сердце ломит, сердце ноет, голова горит. Вот с постели поднимают, вот кладут на стол, руки бледные сжимают на груди крестом, ноги лентой обвили, а под головой две подушки положили с длинной бахромой, темно, темно. Ветер воет, воет где-то пес, Сердце ноет, ноет, ноет, Хоть бы капля слез. Вот теперь одни мы снова, Не услышат нас. От тебя дождусь ли слова По душе хоть раз? Нет, навек сомкнула вежды, Навсегда нема, навсегда, И нет надежды мне сойти с ума. Говори, тебя молю я, Говори теперь, тайну свято сохраню я, до могилы верь, Я любил тебя, такою страстью немой, Что хоть раз ответа стою, сжалься надо мной. Не сули мне счастья встречи в лучшей стране Здесь хоть звук бывалой речи дай услышать мне, Взгляд один, одно лишь слово, холоднее льда, Боязливо и сурово, так же, как всегда. Ночь темна, и ветер воет, Глухо воет пес, Сердце ломит, сердце ноет, Хоть бы капля слез. 1857 год.